Глава двадцать шестая. Джил. Стою перед Ральфом и краснею. От воспоминания, как мы с Кейт его обманули, мне становится стыдно. Переступаю с ноги на ногу и говорю: "Извини за носок. Не будем об этом." Перебивает меня Ральф и ухмыльнувшись добавляет: "Мое эго только начало приходить в себя." Но могу сказать, что вы всё сделали оперативно. Я в какой-то степени очарован. Вот если бы не приславутый носок, у меня не было выбора. Прости. Забудем. О'кей. А теперь собирайся. Мне приказали доставить тебя в больницу. Я внутренне напрягаюсь. Зачем? Не знаю. Майкл сказал, я сделал. Сейчас соберусь, говорю я и начинаю прикрывать дверь. Ральф не даёт закрыть её до конца и заглядывает внутрь. Увидев спящую Кейт на кровати, шепчет: "Дьяволица спит. Отлично. Джил, давай сегодня без побегов". Хорошо. Закрываю дверь и в течение 10 минут собираюсь в больницу. Для чего я туда пойду? Почему Майкл не сказал мне об этом раньше или не пришёл сам? Потому что я идиотка и не поговорила с ним. Ракс утвердительно кивает. Но я отмахиваюсь от него, оставляю спящую Кейт, покидаю комнату и иду вслед за Ральфом. Перекидываемся парой незначительных фраз, оба умалчивая на носках. Окунаюсь в мысли о причине моего нахождения в больнице. Проходим мимо белых палат и оказываемся напротив какого-то кабинета. Вот, тебе туда, говорит Ральф. Парень разворачивается и уходит. Ты куда? бросаю я ему вслед. Майкл сказал, что нянька тебе больше не нужна. Пока тебя не было, у меня появилась другая работа. Пока, мямлю я, но Ральф меня уже не слышит. Ральф скрывается из поля моего зрения. Я поворачиваюсь к двери и глубоко вздохнув, тихо стучу. Услышав "войдите", открываю дверь. В кабинете сидит молодая женщина, ей не больше 40. Светлые волосы уложены в высокую косу. На носу аккуратные очки, за ними голубые глаза. И эти глаза моментально вызывают у меня доверие. Женщина вообще выглядит как фея из сказки. От неё так и веет добром. Она поднимается из-за стола и протягивает мне руку. Подаю свою и получаю не слабое пожатие. Меня зовут доктор Стим. Я тут по поручению мистера Майкла. В груди становится больно. Сначала я подумала, что она говорит о моём отце, а только потом понимаю, что речь вовсе не о нём. Меня зовут Джил. И это практически единственные слова, что я успеваю сказать. Доктор начинает осматривать меня, измеряет давление, температуру, берёт, кажется, слишком много крови, водит меня по больнице из кабинета в кабинет и проверяет все известные человеку органы. Она даже осматривает меня на гинекологическом кресле. Делает узи всего чего только можно, и спустя три часа отпускает меня, сказав, что все результаты будут готовы завтра. Завтра? Это очень быстро. В подземелье мы обычно ждали неделями, и иногда эти анализы уже были не нужны. Доктор Стим прощается со мной и быстро уходит, держа в руках серую папку. Я даже не спросила, к чему все эти осмотры. Узнаю у мистера Майкла. Выйдя из больницы, вдыхаю прохладный воздух и наслаждаюсь свежестью дня. Я уже забыла, как неприятно пахнут больницы. Первое, что я хочу сегодня сделать посетить папу. Мне печально, что я не смогла проститься с ним. Меня не было даже на похоронах. Но я помню его лицо, когда он обернулся ко мне и сказал: "Бежать". Он спас меня. Кейт рассказала мне, где похоронили папу. И я рада, что его тело не в кортрак, но меня печалит, что он и мама не рядом. Отправляюсь на пропускной пункт и прошу открыть ворота. Бросаю взгляд на табличку, что прикреплена к кирпичной стене — расписание поезда. Удивительно, но меня никто не останавливает. Думаю, это тоже благодаря Майклу. Он не держит меня в клетке, давая возможность самой решать, куда и когда идти. Но если бы я приняла гражданство Хелл, то сейчас бы имела возможность выйти только в сопровождении. И это говорит о Майкле многое. Он всегда ставит меня в приоритет, всегда. И понимает, как никто другой. Я обожаю его. И это для меня не открытие, но Мишель подпортила наши отношения. Почему я вообще обратила внимание на её слова? Только она практически голая валялась в кровати Майкла и говорила, что это не впервые. толкает Ракс свою теорию. Не хочу сейчас думать о Мишель. Я сделала это, нашла могилу папы. Она находится в третьем ряду на кладбище, огороженном за стенами Хел. Я тут впервые, но явно не в последний раз. На протяжении двух часов я рассказываю ему, что со мной случилось и что я собираюсь делать в ближайшее время. Папа согласен с моим планом. Возражением он мне уже сказать не может. А молчание, оно такое одобряющее. Я прошу папу передать привет маме. Желаю им мира, которого они несомненно заслужили, и пусть этот мир вместился в один маленький домик на краю моря. Мне проще думать, что этот дом на самом деле где-то существует. Где-то там, далеко-далеко. И пусть мне до него не добраться, я буду мысленно навещать родителей и наблюдать за их счастьем. Я не плачу, у меня нет слез, я просто делюсь с самым дорогим человеком на свете своими мыслями. От этого становится легче, совсем немного, но это уже хоть что-то. Второе, что я делаю, это разговор с Сомантой, и это было с родней беседы с мамой, они во многом схожи. Саманта старалась отвлечь меня от мрачных мыслей и говорила словами мистера Хантера. Уже во второй раз я услышала, что в хел мне всегда будут рады. И лишний раз убеждаюсь, что это место не станет мне домом. Надеюсь, Майкл уедет со мной в крест. Я же не могу оставить город моих родителей, не могу бросить. Всё же приятно поднимать, что не всем на меня плевать. Быть не безразличной счастье. После разговора с Мишель я не подпускала к себе Майкла. Не то, чтобы я не хотела, я не могла. Я от Мишель достигла моего сердца и начала постепенно все там разъедать. Но сейчас я предпочитаю выкинуть ее слова на помойку. Я должна поговорить с Майклом так, как я того хочу, сказать, что его слова, произнесенные в кортрак, очень много для меня значат. Около полутора часов я провалялась в ванной. Привела себя в идеальный вид и отправилась в ангар. Иду я и заламываю руки. Подобного рода разговоров в моей жизни еще не было, но сегодня все решится. Я должна прекратить недосказанности и получить определенность и дать ее Майклу. Я хочу быть с ним. Вообще не представляю, что окажусь одна, без него. Ракс подсказывает, что я не одна. Но я даже не тружусь объяснить ему, что это совершенно разные вещи. Но сначала я верну наследие моих родителей и свергну самозванца с престола креста. Оказываюсь в Ангаре, и мой шаг замедляется. Неуверенность и нервозность. Но войдя в дом Майкла, я его там не нахожу. Его нет. Прохожу к стене с надписью павших воинов Майкла. Список вырос. К сожалению, я жду около 2 часов. Я метаюсь по комнате, выхожу наружу и снова возвращаюсь, репетирую речь, тысячу раз поправляю волосы, сажусь на кровати, снова встаю, но он так и не приходит. Я остаюсь ночевать в его доме, но на утро его пребывания я так и не обнаруживаю.